Часть 14. Фабрика. Глава 1. Свидание волков. Утро, воскресенье. День получения адриенной де Кардавиль, письма от Родена по поводу исчезновения Горбунии. Два человека беседовали за столиком в одном из кабаков деревеньки Вилье, находившейся вблизи фабрики господина Горди. Жители этой деревеньки были большей частью рабочие, камнеломы и каменотесы, работавшие в каменоломнях по соседству. Тяжелее и мучительнее этой работы трудно себе что-нибудь представить, а между тем она очень плохо оплачивается. Поэтому, как Агриколь и говорил Горбуньи, эти рабочие видели резкую разницу между своим вечно нищенским положением и тем благосостоянием и почти невероятным достатком, каким пользовались фабричные господина Горди, благодаря его великодушному и разумному управлению, а также принципам ассоциации и общности, которые он проводил между ними. Горе и невежество творят много зла. Первое легко озлобляет, а второе позволяет верить всяким коварным наущениям. Довольно долго рабочим господина Горди только завидовали, и к этой зависти еще не примешивалась ненависть. Но таинственным врагам фабриканта, соединившимся с его конкурентом господином Трипо, понадобилось изменить столь мирное положение вещей, и это им вполне удалось. С ловкостью и дьявольской настойчивостью раздули они пламя самых низких страстей. При помощи лучших своих эмиссаров они выбрали несколько рабочих, камнеломов и каменотесов, предосудительная жизнь которых усугубляла их нищету. Известные своим буйным нравом, смелые и энергичные, они могли иметь опасное влияние на большую часть своих смирных, честных и трудолюбивых товарищей, запугать которых им ничего не стоило. В этих беспокойных вожаках и так уже озлобленных несчастьем раздули ненависть к рабочим господина Горди, описывая с чрезвычайными преувеличениями их хорошее житье. «Пошли дальше». Зажигательные проповеди Аббата, члена конгрегации, специально направленного из Парижа, чтобы проповедовать во время поста против господина Горди, производили сильное воздействие на жен этих рабочих. В то время как мужья сидели в кабаке, жены толпились у проповедника. И последний, пользуясь растущим страхом перед надвигавшейся холерой, старался запугать эти слабые доверчивые головы, указывая на фабрику господина Горди как на очаг разврата и нечестия, навлекающий небесный гнев и мстительную кару на всю округу. Мужей, и так уже сильно возбужденных завистью, беспрестанно поджигали их жены. Напуганные экзальтированными проповедями Аббата, они проклинали это скопище атеистов, которое могло навлечь столько несчастья на целую страну. Несколько негодяев из мастерских барона Трипо подкупленных бароном, мы уже сказали, почему этот почтенный промышленник был заинтересован в разорении господина Горди, еще более увеличили всеобщее возбуждение и переполнили меру, подняв один из тех вопросов о компаньонаже, которые еще и в наши дни заставляют проливать иногда столько крови. Многие из рабочих господина Горди, являлись до поступления к нему членами одного из компаньонажей под названием «пожирателей», между тем, как многие камнеломы и каменотесы принадлежали к компаньонажу под именем «волков». Во все времена между волками и пожирателями существовало беспощадное соперничество, приводившее к дракам, которые не раз сопровождались смертельным исходом. Явление очень грустное, так как по ряду своих сторон институт компаньонажей прекрасен, поскольку он основывается на могущественном и плодотворном принципе ассоциации, к несчастью, вместо общего братского союза же делятся на различные, отдельные друг от друга общества, соперничество которых часто сопровождается кровавыми столкновениями. Отметим в похвалу рабочим, что такие жестокие столкновения становятся все реже, по мере того, как рабочие просвещаются и все больше начинают сознавать свое достоинство. Эти лучшие стремления следует приписать прямому влиянию прекрасной книги о компаньонажах, опубликованной Агриколем Пердигье по прозванию «Авиньонная ля Вертю» под мастерием Столяром. «Париж. Паньер. 1841 год. Два тома». Вот уже с неделю, как волки, подстрекаемые со всех сторон, только и искали предлога схватиться с пожирателями. Но так как последние в кабаки не ходили и в течение рабочей недели почти не удалялись с фабрики, то встретиться с ними было невозможно, и волки должны были с диким нетерпением дожидаться воскресного дня. Ввиду же того, что большее число камнеломов и каменотесов представляло собой миролюбивых людей и хороших работников, и они, несмотря на свою принадлежность к волкам, отказались присоединиться к враждебному выступлению против пожирателей с фабрики господина Горди, вожакам оставалось только набрать бродяг и бездельников из предместия, которых легко привлек под знамена воинственных волков соблазн волнения и беспорядка. Таково было глухое брожение, волновавшее деревню Вилье, В тот день, когда два человека, о которых мы упомянули, сидели за столиком в кабаке. Они пожелали занять отдельную комнату. Один из этих людей был еще молод и довольно хорошо одет. Но беспорядок в его одежде, полуразвязанный галстук, залитая вином рубашка, нечесанная голова, усталое лицо, покрытое пятнами, красные глаза — все это свидетельствовало, что ночь была им проведена среди оргии. В свою очередь, хриплый голос, порывистые движения и блуждающие глаза, то горящие, то осоловелые, доказывали, что к старым винным парам присоединились теперь новые. Его товарищ протянул ему стакан и, чокнувшись, воскликнул. «Ваше здоровье, паренек!» «И ваше так же, отвечал молодой человек. «Хоть вы и смахиваете на самого дьявола!» «Я? На дьявола? Ну да!» «Почему это?» «А вот откуда вы меня знаете?» «Разве вы раскаиваетесь в нашем знакомстве?» «Нет». «Ну, кто вам сказал, что я сидел в тюрьме Сент-Пелажи?» «А не я ли вас оттуда освободил?» «А зачем?» «Потому что у меня доброе сердце». «Вы меня, может быть, любите, как мясник быка, которого он ведет на убой?» «Вы с ума сошли». Десять тысяч за человека не уплатят так, без всякой причины. Причина есть. Какая же? Что вы хотите из меня сделать? Веселого гуляку, ловко транжирящего денежки и отлично умеющего провести время, вроде сегодняшней ночи, например. Хорошее вино, хорошая еда, хорошенькие девушки и веселые песни. Разве это плохое ремесло? Помолчав несколько времени, молодой человек продолжал, мрачно насупившись. «А зачем, прежде чем выпустить меня на свободу, вы потребовали, чтобы я написал своей любовнице, что не хочу ее больше видеть? Зачем вы потребовали от меня это письмо? Вздох! Вот как! Вы, значит, все еще о ней думаете? И всегда буду думать. Напрасно!» Ваша любовница теперь далеко от Парижа. Я видел, как она садилась в дилижанс еще раньше, чем выкупил вас из сент пелажи Уф, я задыхался в этой тюрьме. Я, кажется, душу бы черту продал, только бы выйти из нее. вы этим и воспользовались. Только вместо души вы у меня отняли Сефизу, бедная королева вакханок. «И зачем это? Тысячу чертей! Скажите мне, наконец, зачем?» «Человек, так дорожащий своей любовницей, как вы дорожили вашей, не годится никуда. при случае ему может не хватить энергии». «При каком случае?» «Выпьем. Вы меня заставляете пить слишком много водки». «Вот вздор. Посмотрите-ка на меня». «Это-то меня и пугает. Это-то и кажется мне какой-то чертовщиной. Вы с бутылки водки даже не поморщитесь. Что у вас, грудь железная, что ли? Или голова из мрамора?» «Я долго жил в России. Там водку пьют, чтобы согреться. А здесь, чтобы подогреться. Ну, выпьем. Только вина». «Вот еще. Вино годно для ребят». А мужчинам вроде нас полагается водка. Ну, давайте водки. Ох, как она ждет. Зато голова пылает. И в глазах мерещится дьявольское пламя. Точно ад какой. Вот это я люблю, черт побери. Вы сейчас толковали, что я был слишком влюблен в свою любовницу и что при случае оказался бы малоэнергичным о каком случае вы говорили выпьемка подождите минутку видите товарищ я ведь не глупее другого и догадался в чем дело ну ка вам известно что я был рабочим что у меня много товарищей что я любим ими как добрый малый вот вы и вздумали выставить меня приманкой чтобы заманить других дальше несомненно что вы «Посредник бунтов? Какой-нибудь комиссионер по части мятежей?» «А еще что?» «Вы путешествуете для какой-нибудь анонимной компании, промышляющей насчет ружейной пальбы?» «А вы уж не из трусов ли?» «Я? Ну, знаете, я на свой пай здорово пороху спалил в июльские дни». «И теперь попалить не прочь». Что же, этот фейерверк не хуже всякого другого. Положим, революции эти больше для удовольствия служат, чем для пользы. И я, по крайней мере, только тем и попользовался от трехдневных баррикад, что спалил себе штаны и потерял куртку. Вот все, что выиграл народ в моем лице. А ты заладил. Идем, идем сквозь пушек, гром. В чем же дело-то? Вы знаете многих рабочих господина Горди. А, -а, а так вот зачем вы меня сюда привезли да вы здесь встретите много рабочих с этой фабрики как чтобы рабочие с фабрики господина горди клюнули на приманку восстания вы ошибаетесь им слишком хорошо для этого живется вот сейчас увидите их этих счастливчиков чего же им тогда еще нужно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 Только надо дать слишком здоровый тумак, чтобы сделать хорошего человека из моего мерзавца-хозяина, господина Трипо. Ведь это он превратил меня в отпетого гуляку. Рабочие господина Горди придут сюда. Вы их товарищ, вам они поверят. Помогите же мне их убедить. В чем? — Да в том, что они должны покинуть эту фабрику, где они совсем расслабнут в эгоизме и забудут о своих собратьях. — Но если они уйдут с фабрики, чем же жить станут? — Об этом позаботятся до решительного дня. — А пока что надо делать? — Да то же, что вы делаете. Пить, смеяться, петь. А вместо работы учиться в комнате владеть оружием. — А кто их приведет сюда? Там уже есть люди, которые с ними говорят. Кроме того, к ним подкинули прокламации, где упрекают их в равнодушии к бедствиям товарищей. Ну что же, будете помогать? Помогу. Все равно. Я чувствую, что иду по дурной дороге, но мне без Сефизы свет не мил. Валяйся к черту. Пропадать так пропадать. Давайте выпьем. Выпьем за будущую веселую ночку. Оргия сегодняшней ночи — так, только шалость сравнительно с тем, что будет. — Нет, скажите, из чего вы сделаны? Ни разу вы не улыбнулись, не покраснели, не взволновались. Точно из железа скованы. — Мне не пятнадцать лет. Чтобы рассмешить меня надо нечто иное. «Вот сегодня ночью я посмеюсь. Хорошо, посмеюсь!» «Не знаю, водка, что ли, на меня так действует? Но только, черт побери, мне стало страшно при ваших словах, что вы посмеетесь сегодня ночью!» Сказав это, молодой человек встал, его покачнуло, видимо, он совсем опьянел. В дверь постучались. «Войдите!» — вошел хозяин кабака. Там пришел какой-то молодой человек. Его зовут господин Оливье, и он спрашивает господина Морока. — Морок. Я. Позовите его сюда. Хозяин вышел. — Это один из наших. Но чего он один? — проговорил Морок, и на его суровом лице выразилось разочарование. — Это меня крайне удивляет. Я ждал многих. — Вы не знакомы с ним? Оливье блондин. Кажется, я его знаю. Сейчас увидим. Вот и он. Действительно, в комнату вошел высокий молодой человек с открытым, смелым и умным лицом. Батюшки, галыш! Воскликнул он при виде собутыльника морока. Он самый! Давненько мы с тобой оливье не видались. Очень просто. Работаем не вместе. Но вы один. Спросил морок и, указав на галыша, прибавил. При нем говорить можно, он из наших. Отчего вы один? Я пришел один, но от имени всех. А, воскликнул Морок с облегчением. Они соглашаются. Они отказываются. И я также. Как, черт возьми, отказываются. Что же они, бабы, что ли? Яростно стиснув зубы, проговорил Морок. «Вы сперва выслушайте», — холодно отвечал Оливье. «Мы получили ваши письма, видели вашего агента, узнали, что действительно у него есть связи с тайными обществами, где мы кое-кого знаем». «Но так чего же колебаться?» «Во-первых, нам неизвестно, готовы ли эти общества поднять движение». «Я вам это удостоверяю». «Он удостоверяет. Я тоже», — бормотал Голыш. «Идем, идем, сквозь пушек гром!» «Этого мало», — продолжал Оливье. «Кроме того, мы поразмыслили. В течение недели мнения разделились. Еще вчера были сильные споры, но сегодня утром нас позвал дядя Симон и после долгой беседы вполне всех убедил. Мы подождем. Если что начнется, ну, тогда посмотрим». «Это ваше последнее слово?» Это наше последнее слово. «Тише!» — воскликнул Галыш, покачиваясь на ногах, но все-таки прислушиваясь. «Кричат? Как будто целая толпа!» Действительно послышался шум, вначале глухой, но разраставшийся с минуты на минуту и сделавшийся в конце концов ужасным. «Что это такое?» — спросил удивленный Оливье. «Теперь я вспомнил!» — начал Морок, мрачно улыбаясь. — Хозяин говорил мне, что в этой местности народ очень озлоблен против фабрики. Если бы вы и ваши товарищи, на которых я рассчитывал, отделились от других, эти люди, начинающие рычать, были бы за вас, а не против вас, как теперь. — Так это свидание было ловушкой, чтобы вооружить рабочих господина Горди друг против друга? — воскликнул Оливье. «Что же вы думали, что мы соединимся с теми, кого натравливают на фабрику, и что...» Молодой человек не мог продолжать. Страшный взрыв проклятий, криков и свистков потряс стены кабака. Дверь стремительно растворилась, и бледный дрожащий кабачик вбежал с криком «Господа, есть между вами кто-нибудь с фабрики господина Горди?» «Я оттуда», — отвечал Оливье. «Ну так вы пропали! Там прибежала толпа волков» и они кричат, что здесь есть пожиратели с фабрики Горди, и что они хотят с ними подраться, если пожиратели не откажутся от фабрики и не соединятся с ними. «Сомнений больше нет. Это была засада?» С гневом, глядя на Морока и Галыша, воскликнул Оливье. «Желали нас скомпрометировать, заманив сюда?» «Засада? Я Оливье! Никогда!» — бормотал пьяный Галыш. «Война пожирателям!» — Или пусть они присоединяются к волкам! — кричала в один голос разъяренная толпа, казалось, наводнявшая дом. — Идите! — воскликнул кабачик, и, не давая Оливье времени опомниться, схватил его за руку и, отворяя окно, выходившее на крышу невысокой пристройки, продолжал. — Спасайтесь в это окно! Спускайтесь по крыше и бегите полями! Да скорее! Давно пора! И, видя колебания молодого рабочего, он прибавил со страхом, Да вы с ума сошли один против двухсот! Еще минуты и будет поздно! Слышите, идут, идут!» Действительно, в эту минуту крики, свистки и гиканье удвоили свою ярость, а деревянная лестница, ведущая во второй этаж, зашаталась под поспешными шагами нескольких человек. Пронзительный крик раздался уже близко. «Война пожирателям!» «Спасайся, Оливье!» — воскликнул Галыш, которого опасность протрезвила. Только что он успел это проговорить, как дверь залы, смежной с их комнатой, со страшным треском распахнулась. «Вот и они!» — в ужасе воскликнул хозяин, сплеснув руками, и, подбежав к Оливье, силой столкнул его с подоконника, потому что тот все еще колебался. Окно закрыли, и Морок в сопровождении кабатчика вышел в залу, куда только что ворвались вожаки волков, пока их товарищи неистовствовали во дворе и на лестнице. Человек восемь или десять из этих бесноватых, не осознававших, что их подстрекают к буйству, вбежали в залу, возбужденные гневом и вином, и размахивая длинными палками. Во главе них был камнелом громадного роста и геркулесовского сложения с рваным красным платком на голове, концы которого болтались по плечам, и со старой козьей шкурой на плечах. Он размахивал тяжелыми железными клещами. Глаза его были налиты кровью, лицо выражало зверскую злобу, и он громовым голосом кричал, делая вид, что хочет оттолкнуть морока от двери в кабинет. «Где они, пожиратели? Волкам хочется их загрызть!» Кабатчик поспешил отворить дверь в отдельный кабинет, приговаривая, «Видите, друзья мои, здесь никого нет посмотрите сами верно никого нет воскликнул изумленный камнилом заглянув в кабинет где же они нам сказали что сюда их человек пятнадцать пришло или они пошли бы вместе с нами разносить фабрику или была бы драка и волки изрядно бы их порвали коли не пришли значит придут сказал другой надо подождать да да подождем их «Посмотрим на них поближе!» «Если волкам хочется поглядеть на пожирателей, — сказал Морок, — то почему бы им не пойти повыть около фабрики этих поганых атеистов? Стоит волкам завыть, небось и выскочат, и завяжется драка!» «И завяжется драка!» — машинально повторил Галыш. «Но только, может быть, волки боятся пожирателей!» Прибавил Морок, Ты заговорил о страхе? Так ты с нами туда пойдешь? Мы тебе покажем, как мы боимся! Хриплым голосом закричал колос и двинулся к Мороку. Множество голосов завопило. Чтобы волки боялись пожирателей, это было бы впервые. Драться! Драться, вот и делу конец! Нам это надоело! С чего им такое счастье, а мы должны бедствовать? Они говорят, что ко мне ломы. Это просто дикие звери. Единственное, на то и годные, чтобы работать в своих ямах, как та собака, которая только и знает, что вертеть вертел, сказал один из посланцев барона Трипо. И что пожиратели наделают себе фуражек и шкуры волков, прибавил другой. Не они, ни их жены не ходят к обедне. Язычники, собаки, кричал агент Аббата. Ну, они-то... «Черт их побери, это их дело, но жены как смеют не ходить! Это уже требует мщения!» «Недаром обад сказал, что эта проклятая фабрика накличит на нас холеру!» «Верно, он это говорил в своей проповеди, наши жены слышали!» «Да-да, долой пожирателей, которые хотят навлечь холеру на нашу округу!» «Драться! Драться!» — ревела толпа. «На фабрику, друзья!» — громовым голосом закричал Морок. «На фабрику, храбрецы-волки!» «Да, да, на фабрику!» — повторяла толпа с бешеным топаньем и шумом. Эти отчаянные крики отрезвили Голыша, и он шепнул Мороку. «Вы хотите резни? Я на это не согласен!» «Мы будем иметь время предупредить фабрику. Мы от них дорогой отделимся!» — отвечал ему Морок. Затем он крикнул перепуганному кабачику. «Лодки!» «Надо выпить за здоровье волков! Я угощаю!» Он кинул деньги кабатчику, который исчез и через мгновение вернулся с бутылками водки и стаканами. «К чему стаканы?» — воскликнул Морок. «Разве такие молодцы пьют из стаканов? Вот как надо!» И, откупорив бутылку, он приложил горлышко к губам. «Отлично!» — сказал каминотес, которому Морок передал бутылку. «Лей прямо в глотку! Кто не последует этому совету, тот трус! Это наточит зубы волкам!» «Пейте, товарищи!» — раздавал Морок бутылки. «Без крови дело не обойдется!» — прошептал Галыш, сознавая, несмотря на свое опьянение, опасность этого рокового подстрекательства. Действительно, вскоре многочисленная толпа покинула двор кабатчика, чтобы устремиться всей массой на фабрику господина Горди. Некоторые из рабочих и жителей деревни, не желавшие принимать участие в этом враждебном движении, их было большинство, прятались по домам, в то время как буяны шли главной улицей. Но женщины, фанатизм которых аббат сумел разжечь, ободряли своими криками и пожеланиями воинственную толпу. Во главе нее шел гигант камнелом, размахивая своими огромными железными клещами, а прочие вооружились палками, камнями, всем, что попало под руки, и следовали за основным ядром толпы. Головы, возбужденные недавними возлияниями, кипели страшной яростью. Лица у всех были свирепые, пылающие и ужасные. Эти разнузданные порочные страсти угрожали ужасными последствиями. Волки шли по четверо или по пятеро в ряд, распевая воинственную песню, которая своим нарастающим возбуждением разжигала их еще сильнее. Вот последний куплет этой песни. «Бесстрашно вступим в бой с врагами, стальные мышцы напряжем. Они вражду раздули сами. Ну что ж, мы против них идем. Царя всеславного потомки — Мы не должны в бою робеть, но победить или умереть? Смерть, смерть, или клич победы громкий. О племя храбрецов, о Соломонов род, смелей, отважней, в жаркий бой. Победа нас зовет. Волки и товарищи возводят основания своих компаниежей к царю Соломону. Смотри подробнее в любопытной работе господина Агриколя Пердигье, которую мы уже цитировали, и откуда нами взята эта военная песня. «Морок и Галыш исчезли во время суматохи, когда толпа выходила из кабака, чтобы двинуться на фабрику».